На краю телеги сидел мужчина в старой, залатанной кожаной броне, стоптанные сапоги и штаны из мешковины. Сам мужчина красовался перемазанной грязью и сажей рожей и отсутствием передних зубов. — Ну, чего там? — крикнуло мужикам, которые выворачивали мешки, находившиеся в телеге. — Шматье, хлеб, сыр, немного вяленого мяса. — отозвался один из них. — И чё, Нет одной монеты?" Говорю, ты, теплый, — подал голос второй. Только с матьей из ротва. Вон эти, инструменты, стомесок парастук и один топорик. Только странный ум. Предводитель шайки бандитов тем временем подошел к шепелявому мужчине и схватил за щеку. Оттянув ее на себя, он засунул в рот ему палец и ловко выудил оттуда монету. А это что, ласка, а? Рявкнул он и зарядил подельнику в глаз кулаком. Я еще раз спрашиваю, что еще нашли? Два ножа. Подал голос один из бандитов. Пять медиков», — ответил другой и протянул руку с монетами. Сиплый сгреб монеты в кулак и, кивнув на ножи, произнес: Это между собой поделите. «Так ножа всего два, осторожно произнес один из разбойников. Ласка, свою долю просрал, рыкнул в ответ главный и вдруг нахмурился и втянул носом воздух. Принюхавшись к монетам, он злобно зыркнул на разбойника. Ты чего, уроды, в задницу прятал? Это не я. Тут же заявил воин. «Это баба-то!» Он указал на женщину, которая лежала связанной чуть в стороне. «А ты ей зачем в задницу заглядывал?» «Да я по делу мужскому!» Смутился тот и отмахнулся от назойливой букашки. «По делу он мужскому!» Фыркнул сиплый и убрал монеты в карман, после чего принялся вытирать руку Аштанину. «Заканчивайте тут! Надо возвращаться на тракт! Телеги с беженцами все еще пытаются уйти!» Командир небольшой шайки разбойников успел достать нож и сделать три шага к связанной женщине. Вот тут, в одно мгновение, на его затылке возникла вспышка и голова взорвалась, словно в нее влетел крупнокалиберный снаряд. «Кто тут?» Тут же вскинулись подельники, но в следующий миг их головы рванули, раскидав содержимое черепных коробок по окрестностям. Лошадь, до этого мирно пасущаяся в стороне, взбрыкнула и начала рвать веревку, которую ее привязали к одинокому дереву. Понадобилось достаточно много времени, чтобы она немного успокоилась. Вскоре на краю поляны показался маг в сопровождении северян и живых воинов. Они подошли к телеге, и темный подмастерье скомандовал. «Женщину, проверьте и поищите следы. Может, их было больше». Воины рассредоточились, а сам парень подошел к одному из обезглавленных трупов. «Двоякие выводы», — произнес он, глядя на разорванную черепную коробку. «С одной стороны, крайне эффективно. Если такая печать окажется на коже мага, он живым не уйдет». «А с другой?» — спросил Бурай, наблюдавший за парнем. «Череп битый», — вмешался плевок. «Если череп битый, нежить будет тупая. Сама ничего не сможет». «Вот в этом и проблема». — кивнул подмастерье. — Получается, в массовом порядке эту печать применять не стоит. Такие трупы пойдут только на големов. — Магов такой печатью надо! — кивнул головой Буран. — А вот тут могут быть проблемы, — возразил парень. — Маги часто носят амулеты, отпугивающие насекомых. Не думаю, что они будут постоянно поддерживать заклинание. Но нашими букашками управляет Левитания, нет? — поинтересовался карлик. — А вот действие такого заклинания на нашу букашку еще предстоит проверить. Задумался под и примесил в кустах обтесанную жерть. Тут же из кустов показался Жак с мрачным выражением лица. — Там почти с десяток телег, — произнес он, подойдя к магам. — Какие-то уже разобрали на дрова. Много шматья и брошенных пожитков. — Давно работает, — заметил младший северянин. — И это уже третий за два дня, — кивнул маг по тракту уходят много беженцев без оружия и охрана а нелегкая добыча для подобной падали надо прибраться на тракте нахмурился буран и сжал кулаки слишком много грязи.